10 августа 1948 года Могу дослать вам еще некоторые пояснения относительно особого строения организмов медиумов, делающего их незащищенными от вторжений. Конечно, только большой учитель или йог может усмотреть эту особенность в строении людей. Медиумов много, но грядущее время позволит иметь медиаторов. Это будет большим шагом в эволюции. Но, конечно, пальма первенства отдаётся йогу.